Змея. Огромная змея. Эта змея схватила вас потрошем. Помогите мне! Помогите, вопил Потрошем, и за всех сил отбиваясь от удава. Он вжимает мне ноги как в тисках. Остальные бросились на выручку и вцепились в красавчика. Он развернулся и ускользнул в темноту. Куда эта тварь подевалась? задыхаясь, спросил Потрошем. Она почти раздавила мне ноги. Скорей бежим, а то она вернётся. И откуда она здесь взялась? Они прошли несколько шагов, но красавчик их уже поджидал, лёжа в засаде. Сначала он трижды обвился вокруг ног всех четверых, а потом пополз выше, к поясу одного из спутников Петр Шема. О, что тут началось! Как они кричали, ревели и выли со страху. Не было на свете в тот момент более перепуганных людей. Куда бы они ни бросались, змея была тут как тут. Она извивалась кольцами и снова вытягивалась, скользила и обвивалась вокруг них, и сжимала их в своих тесных объятиях. Это, конечно, джо напустила на них удава. Она была на галерее, когда в башенной комнате происходили драматические события. А красавчик нежно обвивался вокруг её шеи. Девочка же никак не могла понять, что происходит. А потом услышала, как захлопнулась дверь, как задвинули засов, и на лестнице раздался топот. Она догадалась, что это, наверное, те самые люди, что пробрались в замок по тайным ходам. Красавчик. Теперь твоя очередь, сказала она, сняв удав с шеи. Одним прекрасным плавным движением он соскользнул на пол и пополз к людям, которые шли по галерее. Ну, а после этого удав позабавился, как никогда в жизни. Чем больше люди вопили, тем больше огромная змея возбуждалась. Джо забилась в угол и смеялась до слёз. Она знала, что змея ничем не опасна, пока не сожмет в кольцах сильнее, чем обычно. Джо не могла видеть происходящее, но все слышала. «О, вот еще один!» — подумала она, когда услышала, что второй человек тоже познакомился с красавчиком. «А вот третий...» Со смеха помереть можно. Ну, молодец красавчик, ему никогда не позволяли так разгуляться. Теперь он повеселится. Наконец люди выбились из сил. — Давайте опять поднимемся на башню, — крикнул Поттершем. — Я не пойду здесь в темноте по переходам, где кишат змеи. Их, наверное, десяток, и они всех нас искусают. Джо громко рассмеялась. Десяток! Может быть, испуганным людям, которые спотыкались и падали, бегая по кругу в темноте, все время попадая в тиски красавчика, и показалось, что их преследует целая дюжина змей. Но красавчик не кусался. Он был не ядовитой змеей. Каким-то образом людям удалось отбиться и взбежать на башню. Красавчик устал от игры и пополз к Джо, когда на него откликнуло. Джо обернула его вокруг шеи и прислушивалась. Дверь в комнатке наверху захлопнулась. Джонни слышно поднялась наверх, нащупала засов и аккуратно, не торопясь, задвинула его. Теперь они в ловушке. Разве что рискнут спуститься по лестнице, которую, наверное, Баффло забросил в окошко, чтобы спасти ребят и Терри Кейна. И если пленники решатся спуститься, то сразу попадут в руки тех, кто внизу. — Ладно, красавчик, пойдем, — сказала Джо. И стала спускаться, жалея, что у нее нет карманного фонарика. Но тут она вспомнила о фонаре, оставлено в потайной комнате и очень приободрилось. Она его возьмет и пройдет по всем этим мрачным закоулкам при свете.